Глава двадцать седьмая Мысли с такой скоростью били по мозгам, что становилось страшно. Некромант на самом деле женщина? Первая женщина, которую я встретила во всем агентстве королевских дознавателей. И эта женщина носит фамилию Тейт. При этом она замужем. Нет, ну нет, ну не мог Джереми оказаться женат. Или мог? Проклятие. Я прокручивала все эти мысли в голове, пока проходила подготовка к ритуалу призыва духа. Вспоминала наши свидания, и липовые, и не очень. Все взгляды, прикосновения, поцелуи. И смущение то и дело сменялось на гнев. «Женат!» «Волосатого предка за ногу!» «Аррррррррррррр!» «Мисс Крамор, вы очень бледны!» Джереми подобрал самый лучший момент, чтобы обратиться ко мне. Сейчас в большом круглом зале, расположенном в подвале башни, было слишком много народу, чтобы устраивать допрос с пристрастием. лекари укладывали на высокий каменный стол тело погибшей недавно девушки, накрывали ей лицо, укутывали какими-то чарами. За всем этим пристально следила миссис Тейт, командовала, отдавала приказы высоким мелодичным голосом и следила за всем процессом. Зажигались свечи, расставлялись кубки с зельями и пучками трав. Я же просто стояла у одной из колонн, время от времени бросая взгляды на жену Джереми. И с каждым таким взглядом понимала, насколько же она женственнее, красивее, изящнее и грациознее, чем я. Думаю, что к началу ритуала именно эти мысли меня и убьют. Потому что это самое отвратительное чувство, которое вообще можно испытать. Но я профессионал и не могу позволить себе психануть или хлопнуть дверью башни. А теперь еще и Джереми ко мне обратился. «Это освещение?» Грубо отозвалась я, не желая смотреть в глаза мужчине, который... Да у меня даже слов достойных нет. «Не уверен», — качнул он головой и уже тише добавил. «Я бы хотел, чтобы перед ритуалом тебя осмотрели лекари. Все же тебя ранили. После новой жизни все встанет на свои места, даже если и есть сейчас какие травмы». Продолжая игнорировать его взглядом, ответила я. «Спасибо за заботу, Джей. Обращение, использованное женой мистера Тетта, я буквально выплюнула, вложив в него всю злость, обиду и неприязнь. Вот кто меня умный назовет? Поверила симпатичному мужчине, думала, что это зарождаются какие-то чувства, а тут... Да она, недоумение в голосе колдуна. «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Хочу?» Наигранно удивилась я, повернувшись к нему. «Хочу ли? О, очень хочу!» Бросив осторожный взгляд в сторону занятых подготовкой к ритуалу, я понизила голос так сильно, что мои слова превратились в еле различимое шипение. «Почему о твоей жене я узнаю именно так?» Джереми замер на мгновение, а я проклинала свой дар, который почему-то не улавливал его эмоций, вообще никаких. Мужчина медленно перевел взгляд на миссис Тэд, потом посмотрел на меня и расхохотался. С каждой новой секунды его смеха я становилась все мрачнее и злее. А под конец и вовсе решила, что незачем мне тратить свою жизнь на призыв души. У нас тут более выгодный кандидат имеется. Да и миссис Тэд вряд ли будет против, когда узнает, что ее муж умудрился на свидание какую-то там ведьму сводить и даже поцеловал ее. «Дана — это жена моего брата!» — отсмеявшись, выдохнул он. «Я же говорил, что у меня недавно родня в столицу приехала!» «Что?» — тупо переспросила я, глядя на широкую и довольную улыбку на лице главного королевского дознавателя. «Неужели ты думала, что я такой подлец?» — усмехнувшись, уточнил мужчина и подавил новый смешок. И вот, честно, сейчас мне захотелось придушить его еще сильнее за те эмоции, что я пережила после знакомства с некроманткой. Ой, как захотелось придушить. Почти все готово. До нас донесся мелодичный голос чародейки, что была на короткой ноге со смертью. «Мисс Крамер, можете подойти?» Я бросила еще один уничтожающий взгляд на Джереми и поспешила к центру зала. Хотя... Себе-то я признаться могу, я облегченно выдохнула. Ошибка. Просто мои домыслы. А сколько нервов впустую? Да еще и шуточки теперь от Сальваторе ловить несколько недель буду. Уж он-то оторвется по полной. «Хорошо, вы можете идти», — обратилась к лекарем девушка и повернулась ко мне. «Мисс Крамер, вы уверены в своем решении?» Я удивленно вскинула брови. «Джей рассказал мне о вашем фамильяре». Мила улыбнулась мне та, которую я ненавидела всей душой последние полчаса. «Но все же вы уверены в том, что сейчас произойдет?» «Уверена», — отмахнулась я от нее. «Могу я сама выбрать смерть?» «Конечно», — кивнула она и повернулась к брату своего мужа. «Тебе лучше быть поближе, если хочешь допросить душу». Я не услышала шагов, но Джереми оказался рядом, скривился. «Можно тебя попросить не называть меня так?» «Да ладно», — открыто улыбнулась красотка. «Юниус говорил, тебе нравится, когда тебя называют Джейм?» «Это он так думал», — фыркнул главный королевский дознаватель. «Детское прозвище как-то мне не по вкусу». Я сдержала смешок и достала ядовитую капсулу, которую купила у ведьмы еще перед судом на Дуэнном Отте. «Я готова», — известила представители семейства Тейт. «Начинаем?» «Да», — кивнула девушка, опустив руки на край каменного стола. «Сальватор!» — позвала я своего фамильяра. «Да сделаю я всё, раздалось снизу. «Готов!» Я вздохнула и отправила яд в рот. Раскусила капсулу, язык обожгло сладостью. Слюна утащила траву в желудок, горло моментально будто опухло и загорелось. И мир схлопнулся. «Вставай!» Меня толкнули в бок, выдергивая из приятного темного марева. «Давай, Дана, полчаса так валяешься, пора вставать!» Я отмахнулась от назойливого фамильяра, желая ответить, что вообще-то выспаться собиралась. И только потом снизошло осознание, где я нахожусь и что вообще произошло. Рывком открыла глаза, голова взорвалась болью, в ушах зазвенело. Сальватор спрыгнул с моей груди и растворился в воздухе, выполнив порученное. А я обнаружила себя лежащей на кресле, которого тут не было в момент применения яда. И самым обидным из всего стало то, что я так и не увидела душу своими глазами, не поучаствовала в допросе. Не то чтобы я сомневалась в навыках Джерми Тейта, но ведь обидно. Ну что, задала я вопросы только потом осмотрелась. Голова стояла у спинки моего кресла, листая папку. Миссис Тейт нигде не было. Даже тело Анабель Суо успели унести. Долго же я провалялась. Ну что, повторил мои слова мистер Тейт, но уже с другой интонацией. Ты была права. Это существенно помогло делу. Пожалуй, это чуть ли не самая главная наша зацепка. Нормально себя чувствуешь? Да-да, поторопила я его. Что удалось узнать? Известно, кто убивает девушек. Мы уже можем поймать этого психа? Я расскажу обо всем на собрании. Колдун обошел кресло и подал мне руку, помогая встать. Ты тоже приглашена, так что стоит поторопиться, мы опаздываем уже как несколько минут. Дважды уговаривать меня не пришлось. Несмотря на слабость, которая все еще не спешила уходить, я поторопилась на собрание дознавателей из королевского отдела, на который пригласили и меня приятно, если бы не обстоятельства встречи. В кабинете главного королевского дознавателя нас ждало около 15 существ. Нескольких из них я видела раньше. Были тут и те, что ездили с нами к мистеру Шашеву. «Спасибо, что все смогли присутствовать», — с порога произнес Джереми, пропуская меня вперед и закрывая двери. В деле появилась новая зацепка благодаря мисс Краммер и миссис Тейт. Нам удалось вызвать душу последней убитой, и Аннабель Суо дала нам новую зацепку». Он медленно прошел к своему столу, открыл папку с документами и поддел пальцами один из листов. К сожалению, Анабель не стала отвечать на вопросы и не показала нам внешности убийцы, но продемонстрировала орудие убийства. В полнейшей тишине колдун поднял перед собой лист с рисунком. Набросок какого-то странного артефакта. продолговатая будто бы стеклянная колба, шарики внутри нее – и две большие широкие иглы, торчащие снизу. Кто мне сможет сказать, что это? Да быть не может. Выдохнул оборотень, стоящий ближе всего к колдуну. Их же еще пятнадцать лет назад королевским указом запретили. Именно. Джереми обвел всех собравшихся взглядом. Для тех, кто не в курсе. Этот артефакт носит название «Санг». был изобретен около двух сотен лет назад и предназначался для того, чтобы помогать вампирам, лишившихся клыков, не умереть с голоду. Проблема анга в том, что в этих иглах, колдун постучал пальцем по рисунку, содержится обездвиживающий кристалл. Природа руды такова, что при длительном взаимодействии с жидкостью, а в нашем случае с кровью, он разрушается и моментально убивает жертву вампира». Я молча слушала внезапную лекцию. О сангах я ничего не знала до этого момента, но отлично теперь понимала, что за странные одинаковые раны были на телах всех трех жертв. Для вампиров, которые жили в то время, это не было проблемой. Да что там, даже еще 50 лет назад это не было проблемой. Пока об этом не заговорил всем известный Бэйн улив Его заявление, что магические существа переносят смертельную заразу, «Имело под собой почву. То есть в недавних гонениях был виноват не столько Улев, сколько вампиры с их изобретением?» Фыркнул кто-то сбоку. Изначально Бэйн Улев доказывал, что эти артефакты вредны как для вампиров, так и для тех, кто дает им пропитание. А потом Джереми вздохнул и взлохматил волосы пятерней. «Ладно, это уже не в ту степь. Мы знаем, как убивали девушек. Осталось понять». «Откуда у нашего убийцы санк Идеям?» «Он вампир», — заявил кто-то. «Понятно, откуда у него санк Пусть их и изымали после принятия закона. Не все могли признаться». «Предлагаете обыскать всех?» — с сарказмом уточнил Джереми. «Черный рынок», — твердо произнес стоящий рядом со мной гном. «Там и не такое можно найти». «А вот это нужно проверить в первую же очередь». Мистер Тейт моментально перевел взгляд на сказавшего это. «Возглавьте операцию». «Сделаю, мистер Тейт», – самым серьезным видом отозвался тот. «Сроки?» «Самые сжатые. Четвертый труп нам не нужен». Отдав приказ, он отпустил всех. Но я осталась, дожидаясь, пока все остальные дознаватели не выйдут из кабинета главы. «Как работают эти самые санги?» – спросила я, когда дверь закрылась за последним. «Эти штуки вгоняют жертве в артерию», — отозвался Джереми, постучав пальцем по иглам. «Жертва моментально ослабевает, а артефакт выкачивает столько крови, сколько нужно вампиру». «То есть вся кровь попадает в этот сосуд», — уточнила я, указав на колбу, от которой тянулись иглы. «Да». «Тогда у нас есть проблема», — пробормотала я, закусив губу. «У тела Эллен Вархарски была лужа крови». «Если все так аккуратно, как ты описываешь, ее там быть попросту не должно было». Главный дознаватель нахмурился. «Возможно, наш убийца начал пользоваться сангом с миссис Берл. У нас до сих пор нет заключения по исследованию в Архарске. Вероятно, как раз в ее крови можно было бы обнаружить слюну нашего вампира». Я поджала губы и обессиленно рухнула на стул. самые твердые и неудобные в моей жизни. «На что это было похоже?» спросил я спустя несколько секунд тишины, общение с душой. «Она не разговаривала в привычном понимании этого слова», пожал плечами мужчина. «Скорее, это были образы, что она показывала. К сожалению, Аннабель или не видела лица нападавшего, или не смогла его показать». «Еще не поздно призвать душу Берл». «Может, хватит транжирить жизни направо и налево?» Раздалось из-под стула. «Ты вообще не ценишь того, что имеешь». «Полагаю, что твой фамильяр не будет в восторге от такого расточительства», усмехнулся Джереми, будто бы услышав слова Сальватора. «Проверим черный рынок. Думаю, это верное направление». «А что он даст?» фыркнула я. Сильно сомневаюсь, что убийца назвал свое настоящее имя и номер банковской ячейки. На это глава королевских дознавателей тяжело вздохнул и ничего не ответил. Но мы оба понимали, что медлить нельзя. Нужно проверять вообще всё. Я думаю, тебе стоит взять выходной, Дана. Наперекор моим мыслям проговорил колдун. То есть с моим фамильяром он согласен, а со мной нет. Прекрасно. «Мне не нужен выходной», – тряхнула я головой. «Мне нужно дело». «Всех ли мы опросили?» «Да нет», – строго произнёшь Джереми. «Выходной тебе нужен». «И не только после ритуала некромантии». «Одна выходка с работорговцами чего стоит». «Опа!» Я медленно выпрямилась, готовясь к спору. «Это вообще было не твоё дело». Мужчина бросил взгляд на засохшее пятно крови на моём платье. «Зато мы их накрыли». Возмутилась я тем, что меня пытаются отчитать, как маленького ребенка. «В руках королевской стражи один из предводителей. Остальных поймать будет проще». Глава королевских дознавателей несколько долгих мгновений молчал, а потом произнес. «Никто не может гарантировать, что он заговорит». «Да и сможет заговорить. Твое агентство влезло в очень серьезное дело, и королевскому отделу придется его забрать». «Просто для того, чтобы обезопасить отдел Оберона Дефа». «Мое агентство?» — передразнила я мужчину. «Решало дело, которое уже несколько лет пылилось у него на полках». «Знаю», — кивнул колдун. «Его и отправили туда, чтобы его никто не стал раскрывать». «Что?» — удивленно выдохнула я, не поверив своим ушам. «Да», — нехотя признался Джереми. «Об этом, как оказалось, есть записи». «Некоторые дела не должны быть раскрыты, по крайней мере, так считает некто вышестоящий. Именно потому нам придется забрать дело мистера О, чтобы вас не закрыли, в лучшем случае». Я несколько мгновений сидела на месте, пытаясь осознать услышанное. «Значит, работорговцев не просто прикрывает кто-то из капитанов королевской стражи. Все намного серьезнее?» Но это я уже обсужу лично с твоим начальником, Дана. Последовал новый тяжелый вздох. Тебе сообщаю, чтобы ты больше не лезла в это дело. По крайней мере, пока. Последняя фраза обнадеживала, потому что у меня уже руки чесались ворваться в расследование преступлений, которые покрываются кем-то со статусом и деньгами. Что может быть интереснее? А возвращаясь к предыдущей теме, «Тебе стоит отдохнуть», — как ни в чем не бывало, — проговорил колдун. «Я бы могла еще поспорить», — с насмешкой протянула в ответ, — «но не буду. Сегодня действительно было пережито как-то многовато». Бросила взгляд на мистера Тейта, а тот нахмурился. «Чувствую летящий в меня камень, Дана. Не хочешь ли ты сказать, что знакомство с женой моего брата тоже идет в копилку к нервным событиям дня?» «О, еще как хочу», — Фыркнула я, вставая с места. А колдун улыбнулся, да так довольно что у меня искры с пальцев посыпались. Что смешного? Ну, как сказать? Не переставая улыбаться, проговорил Джереми. Ты ревнуешь, это мило. Это не мило. Возмутилась я с запозданием, поняв, что вообще надо было отрицать факт ревности. Ты мог бы сразу сказать и вообще... Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр У меня глаза против воли вспыхнули синим. Эмоции били через край. Да я уже понял, что надо бы познакомить тебя с семьей. Неожиданное решение со стороны колдуна окончательно выбило меня из равновесия. Знакомство с семьей уже? Мы только на парочке свиданий были, причем одно из них оказалось вполне себе настоящим, вроде бы. А... протянула я... пытаясь сойти за умственно отсталую. «Пожалуй, ты прав, и мне стоит сегодня отдохнуть». Не знаю, что мне там сказали еще, я просто сбежала, как самая трусливая на свете ведьма. Внезапно куда-то пропала вся храбрость, все упорство и уверенность в своих силах. Я чувствовала себя запутавшейся и напуганной. Да еще и Сарватор с тихим хлопком появился у ног, когда я бегом спускалась по ступеням, проигнорировав наличие подъемника». Фамильяр коварно прищурился, подняв морду. «Вякнешь что-то? Банку к хвосту привяжу!» Пригрозила я ему и ускорилась. «Если все же вякнет, придется искать способ сделать банку призрачной, но осязаемой. Не уверена, что справлюсь, но главное же пригрозить!» Как оказалось, за то время, что я спускалась, Джереми успел предупредить стажеров, и они вызвали мне экипаж. Хотелось взбунтоваться, заявить, что я и сама в силах добраться домой, будто бы это что-то могло кому-то доказать. Но мозги вовремя встали на место, а я села в карету. Да только отдыха не получилось. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Пробормотала я себе под нос, останавливаясь возле дергающегося почтового ящика. — Все? Вякать можно? — раздалось обиженное от сальватора. «Можно», — разрешила я не спеша открывать ящик. «Как думаешь, от кого?» «Может, отец?» — предположил самый безобидный вариант мой кот. «Хорошо, если так», — пробормотала я, снимая зажим. Но уже в тот момент, когда пальцы коснулись шероховатой плотной бумаги, я знала, что это не так, это не папа. А уже второе приветствие от нашего неуловимого вампира».